Тотчас же после изгнания Маликорна и Манекана Арамис подошел к францисканцу и спросил его, где он предпочитает остановиться, в большой комнате или же в маленькой. Францисканец спросил, где расположены эти комнаты. Ему ответили, что маленькая комната во втором этаже, а большая — в третьем. «В таком случае я выбираю маленькую», — сказал монах. Арамис не настаивал.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 и что каждый раз, когда носилки задевали о стену или о перила лестницы, все его тело получало сильный толчок. Когда, наконец, его внесли в комнату, он сказал носильщикам, «Помогите мне сесть в это кресло». Крестьяне опустили носилки на пол и, осторожно подняв больного, усадили его на указанное им кресло, стоявшее у изголовья кровать. «Теперь, — мягко сказал он, — позовите ко мне хозяина».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 «Линеге», «потом», «потом» «кармелит» по имени брат Гюбер, «потом», «потом» «светский врач» по фамилии Гризар. — А, Гризар, — прошептал монах, — позовите мне скорее господина Гризара. Хозяин почтительно поклонился. — Кстати, какие здесь поблизости священники? — Какие священники? — Да, всех орденов. — Есть и иезуиты, —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 И струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, привели в чувство больного. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей длинной иссохшей рукой засунул их под подушки кресла. Хозяин вышел, оставив больного с доктором. — Подойдите ближе, господин Гризар, — сказал францисканец доктору, — нельзя терять ни одной минуты. Ощупайте меня, выслушайте, осмотрите и поставьте диагноз.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 «Я иезуит одиннадцатого года, господин Гризар», — врач вздрогнул, — «действительно, иезуиты одиннадцатого года были посвящены во все тайны ордена, это были люди, для которых наука не содержит больше тайн, общество, преград, повиновение, границ». «Итак», — сказал Гризар с почтительным поклоном, — «я нахожусь перед лицом магистра».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 «Хотя бы пришлось заплатить жизнью, хотя бы ценой жизни. В таком случае, принимая во внимание все эти симптомы, я скажу, что положение почти безнадежно». Францисканец странно улыбнулся. «То, что вы сказали, было бы, может быть, вполне достаточно даже для Иезуита одиннадцатого года, но для меня этого слишком мало, и я имею право требовать большего».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 «На мгновение нахмурив брови, значит, в моем распоряжении еще два часа. Да, если вы примете лекарство, которое я вам пришлю, и лекарство даст мне два часа, два часа. Я приму его, будь оно хоть ядом, потому что эти два часа нужны не только для меня, но и для славы Ордена. О, какая потеря, прошептал доктор, какая катастрофа для нас».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 Я не принял бы необходимых предосторожностей. Вы ученый, господин Гризар, это делает честь всем нам. Мне было бы неприятно видеть, что один из членов нашего ордена в своем деле посредственность. Прощайте, господин Гризар, прощайте, пришлите мне поскорее ваше лекарство. Благословите меня, по крайней мере, мансеньор, мысленно, да, ступайте». «Мысленно повторяю вам «Анимо, господин Гризар, виребус импособеле» — «Душою», а сил не хватает перевод с латинского примечания редакции. И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание.